Ты можешь быть счастливым, можешь пить, но ты во всём усердн должен быть. Будь мудрым. Остальное всё не стоит того, чтобы за него свой век сгубить.